Пятница, 14 июня, 22.17. Спать фэрбрайты легли раньше обычного, не в лучшем расположении духа и усталые. Мартин вился вокруг жены, будто она хрупкий цветок, грозивший уронить лепестки от малейшего дуновения ветра. Он весь вечер спрашивал, все ли у нее хорошо и чем ей угодить. Короче, всячески ее раздражал. — Что тут странного? — Он не может оставить ее в покое. — Он боится потерять ее. Пока супруги раздевались, Броган заметил, как Мартин украдкой поглядывает на жену, но тут же отводит глаза. — Он ее хочет. — Сегодня не светит. — Думаешь? — Иначе будет выглядеть так, словно он ею воспользовался. — И вообще. Коллет сегодня думает о другом мужчине. Кому это понравится? Прежде чем делать первый шаг, Мартин должен убедиться, что она ему доверяет. Жалко. Я бы не отказался посмотреть на их любовные игрища. Свет погас сразу же, как только супруги легли спать. Никаких книг перед сном или разговоров в постели. Броган полежал немного, дожидаясь, пока эти двое не уснут. Потом прикрыл глазок, включил фонарик, перебрался на ровный участок пола и прижался спиной к кирпичной стене. — Что теперь? — А я почем знаю. — Ничего, будем сидеть, убивать время. — Скукотище. — Не хочу я убивать время. Хочу убивать людей. — Все будет. Потерпи немного. Терпение — не лучшая моя сторона. По натуре я деятель, люблю движуху. И коллет не помешает лишний раз встряхнуть. Обязательно, но попозже. Пока думай о чем-нибудь другом. О чем? О том, как хочется жрать? Ладно, я хочу жрать. Ты вечно голодный. А ты, можно подумать, нет. Разве нас спасет тот жалкий бутерброд, который ты припас на сегодня? Днем Броган нашел в мусорке пустую бутылку и наполнил ее водой из крана. Потом достал пакет из-под чипсов и замотал в него два печенья и немного сыра, чтобы не испортились. Тогда ему казалось, что перекус выйдет вполне сытным. Теперь же в свете фонарика было очевидно, что этими скудными припасами не накормить даже здешних мышей. Перетерпим. «Не хочу я терпеть». — Мы должны держать ситуацию в руках, а не прятаться по норам, как забитые звери. Это людишки внизу должны перед нами плясать. Помнишь Дервинтов? — Как мы заставили их кусать друг друга! Вот что надо делать! — Сделаем. Обязательно сделаем. Но позже. Броган думал о своей власти над людьми. Большую часть юных лет он подчинялся чужой прихоти, а когда набрался сил, ощутил головокружительную свободу. Броган посмотрел на стену у себя за спиной. Над старыми осыпающимися кирпичами возвышалась навехонькая кладка. Теперь он в заперти. В одиночной камере на скудном пайке. Вот бы выбраться сейчас наружу. Пролезть опять по чердакам, вернуться к Элси. — А что с ней? — Как мне теперь ее снова увидеть? — Очевидно, что никак. — Но ты же слышал, что она сказала. Я ей нужен. Ей незачем жить без меня, без своего Алекса. — на да, ты попал. Впрочем, согласись, ваши отношения изначально были обречены. Вопрос состоял лишь в том, успеет она отбросить тапки, прежде чем мы отсюда выберемся, или нет. Она будет по мне скучать. Я разобью ей сердце. А я буду скучать по ее жратве. У тебя совсем нет совести. Угадал! Всю жизнь, представь себе, обходился без нее. Смирись уже. Элси, ты больше не увидишь ни живой, ни мертвой. Так что поскорее выбрось ее из головы. Ничего не получалось. Броган отказывался думать, что его дни со старухой сочтены. Он ни за что бы ее не убил. Ведь она особенная. Кажется, единственная в этом мире, на кого он не отважился бы поднять руку. Броган пытался понять, отчего так. Но слишком болела голова. В ней толкались обрывки мыслей, воспоминаний и образов. Ясно было одно. По Элсе он будет скучать. Прежде чем погасить фонарик, Броган загадал желание, чтобы она как-нибудь смирилась с тем, что он ее бросил. Суббота, 15 июня, час пятьдесят три. Брогану было не по себе из-за того, что он застрял на чердаке, и причин тому имелось несколько. Прежде всего он устал. Хотелось свернуться калачиком и уснуть, но нельзя. Слишком опасно. Можно ненароком захрапеть или перевалиться во сне сбоку бок Стоит чем-нибудь громыхнуть, и фейер-брайты сразу пойму что наверху кто-то есть. Именно поэтому он сидел, прислонившись к стене, хотя то и дело клевал носом. Кроме того, его мучила боль в затекающих мышцах. Он боялся лишний раз пошевелиться. Не помешало бы попрыгать, отжаться с десяток раз, побегать на одном месте. Задница в расплющилась и, казалось, скоро совсем отнимется. Однако хуже всего были звуки. Сперва Броган их не замечал, думая о своем. Скрипы и щелчки его не смущали. Всегда можно было объяснить лишний шум тем, что его издает крыша выпуская тепло в ночной воздух. Порой раздавался куда более странный шорох. Не механический. Его нельзя было списать на деформацию стен под воздействием температуры или гудения медных труб. Такие звуки могли спускать только крошечные живые твари. Словно кто-то бегал туда-обратно. Иногда царапался. Брогану казалось, что сверху на него падают какие-то жучки лезут по волосам или ползут под рубашку. Больше всего шума доносилось со стороны мертвого тела. Броган включил фонарик и посветил им на черный сверток в дальнем углу чердака. — Ты что делаешь? — Проверяю. — Молодец. — Он на месте? — Он слишком шуршит. — Шуршит? — Это как? — Не знаю. Просто шуршит. — Это не он. Он мертвый. И не может ни шуршать, ни свистеть, ни стучать пальцами. Броган пополз к замотанному в мешки трупу. Неудачно двинулся, и колено громко хрустнуло, буквально на весь дом. — Тише ты! Соседей разбудишь! Броган, подобравшись к трупу ближе, снова посветил на него фонариком. Тот двигался. Нет, мертвец не пытался выбраться из пакета. Копошение внутри было слабым, даже вялым. Броган наклонился и увидел крошечных личинок, которые каким-то чудом выползли из-под обертки. Интересно, сколько же их внутри, раз ходит ходуном, издавая тот самый шелест. Над трупом вились жужжащие зеленые мухи, приглядывавшие за своим потомством. Прямо на глазах у Брогана по трупу пробежал большой жук, за ним другой. Видимо, искали местечко получше за обеденным столом. Броган, передернувшись, скривился. Острее прежнего почувствовал запах. — Он, кажется, немного протух. — Есть такое. — А может, и навалил вдобавок. Не сейчас, разумеется, когда ты его убил. Броган сморщил нос. Он знал, что случается с людьми после смерти. Как мышцы, включая сфинктер, расслабляются, и умершие часто обделываются. Смерть красивой не бывает. Да, это грязное дело. Знаю. И ты по-прежнему намерен здесь торчать? Да. И есть ту жратву, которую взял с собой? Да. Хорошо, что пакет у тебя из-под обычных чипсов. Те, что с сыром и луком воняют, похлеще нашего парня. Суббота, 15 июня, 9.26. Казалось, Фейербрайты никогда не встанут. Броган подумывал, даже не постучать ли им в потолок, чтобы разбудить. Когда они, наконец, уберутся из комнаты, чтобы можно было хоть чуточку перевести дух? Первой проснулась Коллет. Она застонала, потерла сонные глаза. Несколько минут смотрела на спящего мужа. Выглядела при этом задумчивой, словно пыталась принять его версию событий. Правда ли он ни в чем не виноват, или просто умело притворяется? В конце концов, Коллетт выбралась из кровати, взяла с крючка халат и ушла. Броган прислушался. Сперва шум доносился из ванной, потом из кухни. Вскоре дом окутали более приятные запахи, нежели те, что мучили его всю ночь. Ароматы поджаренного хлеба и свежего кофе. Он приник носом к дыре, втягивая их поглубже в легкие. Минут через двадцать проснулся Мартин. Он выпался с кровати и, почесывая на ходу промежность, направился к двери. По пути схватил халат и вышел из комнаты. Убедившись, что Мартин отошел подальше, Броган испустил долгий протяжный стон. — Господи, ну и ночка! — Сам так захотел. Я предлагал повеселиться. Броган включил фонарик и встал потянулся от души, достав руками до черепицы. Потом наклонился к пальцам ног. Громко захрустели позвонки. Он прошелся по тесному чердаку, как можно выше поднимая колени. Размялся немного, лег на пол и сделал с десяток отжиманий и упражнений на пресс, стараясь при этом не шуметь. Завершив тренировку, Броган прислонился к стене и утер со лба пот. Отвинтил крышку и сделал большой глоток из бутылки с водой. На чердаке было душно, а ведь еще только утро. Днем будет адское пекло. Надо съесть сыр, пока не растаял. Жаль, нельзя спуститься в кухню, выпить большую кружку кофе, похрустеть тостами с джемом, и хлопьев бы еще, и бекона с яичницей, и пару сосисок, и... Вот только у Брогана был лишь пакет из-под чипсов, пара невкусных печенек и ломтик теплого свернувшегося сыра. «М-м-м, разве не объедение?» Броган рассчитывал продержаться на этом весь день, но проглотил завтрак за считанные секунды и ни капли не наелся. «Что теперь делать?» «Почему бы тебе не придумать что-нибудь гениальное?» Отвлечешься от мыслей о еде. Ладно, будь по-твоему. Погляжу-ка я в свой крохотный глазок. Суббота, 15 июня, 10.23. Не опасаясь больше потревожить хозяев в спальне, Броган отключился. Разбудили его громкие голоса снизу. «Мартин, ты совсем охренел!» Зло воскликнуло Коллет. «Что?» — возмутился тот. «Обязательно было так делать!» «Что делать?» «Портить воздух!» «Это не я». «А кто еще? Открой окно!» Кто-то прошел по комнате и хлопнул форточкой. «Слава богу!» — простонала Коллет. «А то вонища такая, будто кто-то здесь сдох!» Мартин рассмеялся. Думаю, пора одеваться. Ну, да. Не знаю, как ты, а я за этим и пришла. Да, но... Что но? Сегодня ведь суббота. Что мешает нам поваляться в постели? Зачем? Хороший вопрос. Повисла тишина. Неловкое молчание, говорящее само за себя. Мартин, давай пока без этого, хорошо? Да, конечно. Я просто предложил. Соскучился по тебе. Коллет заговорила тише. Брогану пришлось навострить уши, чтобы расслышать. Знаю. И я тоже по тебе соскучилась. Но я до сих пор немного не в себе. В голове черте что творится. Все перемешалось. Я понимаю. Правда? Правда. И согласен. Но... Что Но... «Это ведь не из-за того, что ты по-прежнему думаешь, будто я...» «Нет. Это из-за меня. Со мной явно что-то происходит. Раз я постоянно забываю о том, что делаю, то нельзя терять головы и делать что-то, о чем я потом могу пожалеть». «Что значит пожалеть?» «Пожалеть о том, что легла со мной в постель?» «Не, не пожалеть. Неправильно выразилась Я о том, что мне надо четко осознавать...» Что я это делаю, потому что мне правда хочется, а не потому, что мозги поехали на бекрень. Господи, я, кажется, совсем запуталась. Я, если честно, тоже. Просто хочу сказать, что сперва мне надо прийти в себя. Стать той женщиной, которую ты брал в жены. Понимаешь? Вроде да. Тогда надо поскорее отвезти тебя к врачу, потому что монахом я жить не согласен. колет рассмеялась. Уверена, ты крепко держишь ситуацию в руках. Уймись, бесстыдница. Разговор сошел на нет. Супруги принялись одеваться, куда-то собираясь. Броган не стал за ними подглядывать. Он слишком вымотался Ну и чушь она несла. — Ты о чем? — Да об этой ее хрени. Что, мол, сперва надо выздороветь, прежде чем ему давать. — Думаешь, врала? — А то. Она по-прежнему ему не верит. И ее не возбуждает мужчина, который хочет свести ее с ума. Вот о чем она на самом деле думала. Только прямо сказать не могла. Знаешь, а может, ты и прав. Разумеется, я прав. Она ему не доверяет. Но отчасти не доверяет и себе. Ей впрямь надо показаться врачу. И если тот скажет, что Коллетт в порядке, она окончательно возненавидит Мартина. И начнется настоящий фейерверк. Ага, особенно если мы заранее подпалим фитиль. Суббота, 15 июня, 14.18. День тянулся до ужаса медленно. Жара неумолимо нарастала. Броган стянул пропитанную потом рубашку, но тем самым только подманил к себе тучу мух. Они жужжали у него в ушах и щекотно ползали по торсу, жадно втягивая капельки пота. — Просто смешно. Мы тут скоро спечемся. Броган нащупал в темноте бутылку и сделал пару глотков воды. Бутылка почти опустела. — Не смешно. Мне в таких условиях бывать еще не приходилось. Хватит ныть. Представь, что это испытание на твердость духа. Нас тут, видимо, решили закалить. Будем тверже стали. Впрочем, в любой момент можно выйти из игры. Открыть люк, спуститься к фэрбрайтам, скрутить их в бараний рог и устроить шоу. Наесться до отвала, помыться по-человечески. Искупаться. По их страданиях. Хотя время еще не пришло, Брогану нравилось испытывать себя и получать заслуженную награду. Баловать себя пивом после тяжелой тренировки, шоколадкой за особенно хитроумный план или взмахом ножа за какую-нибудь изощренную пытку. Вот что доставляло удовольствие. Смаковать понемножку и постепенно, Вместо того, чтобы нажраться до отвала. Так будет и здесь. Да, сейчас он мучается. Но это ничто по сравнению с тем, что предстоит Фэр Брайтом. Надо двигаться медленно, шажок за шажком. Влезть в их отношения. Вытянуть наружу вину, взаимное недоверие, неуверенность в себе, за которыми последуют страх и отвращение. Впереди грандиозный финал, но сделать предстоит еще немало. Небольшая передышка все-таки не помешала бы, помогла бы сохранить уверенность в своей стратегии. Желаемое Броган получил лишь ближе к вечеру. — Ты идешь? — раздался из спальни голос Мартина. — Да, только переоденусь, — ответила колет Зачем переодеваться? Ты и так прекрасно выглядишь. Я весь день наводила в доме порядок, взмыленная как лошадь. Кстати, а куда мы едем? Я подумал, может, Фэнси Дэн? Умираю, хочу их бургеров. Ладно. Да, тогда поехали, а то есть охота. Ага, охота ему. Вот нам охота. А он обедал два часа назад, обжора. Без разницы, пусть уходит поскорее. А зачем плевать? Какое-то время из спальни доносилась возня, затем колет вышла. Вскоре внизу хлопнула дверь, взревел двигатель машины. «Уехали! Наконец-то! Чего мы ждем? Давай вылезать!» Броган подошел к люку, открыл и выбрался. Он не стал надевать рубашку, и прохладный воздух кольнул кожу мурашками. «Господи, хорошо-то как!» броган плотно закрыл за собой люк чтобы не напустить в дом лишних запахов и мух в коридоре он немного размялся потянулся наклонился пару раз покрутил торсом потом прошел в ванную и поплескал в лицо холодной водой как думаешь сколько у нас времени не знаю может час или два вряд ли больше жрать я хочу жрать он спустился в кухню и принялся рыться в шкафах в поисках съестного. Шуметь теперь можно в волю, но готовить ничего похучего все равно нельзя. Свежие припасы тоже брать не стоит. Поэтому Броган вытащил из задних рядов банку фасоли и, не подогревая, закинул в себя ее содержимое, а сверху добавил ломоть хлеба с маслом. Потом тщательно прополоскал жестянку и столовые приборы. «А где бутылка?» На чердаке осталось. «А тебе не кажется, что надо бы ее наполнить?» «Потом». «Сейчас. Мы не знаем, сколько у нас времени. Может, этот фэнси-дэм в соседнем квартале. Или там все забронировано, поэтому эти двое сейчас вернутся. Иди и принеси бутылку и банку захвати». «Так точно, шеф». Броган направился к выходу. «А когда вернешься, поищи какой-нибудь еды, чтобы взять с собой». «Много нельзя» заметят — Да плевать. Заметят, значит, скорее подохнут. Налей воды в бутылку и возьми что-нибудь пожрать. — Ладно, хорошо. Я не понял, почему ты раскомандовался? Броган вышел в коридор, прикидывая, что из еды лучше взять. Можно вытащить из пачки пару хлебцев и отсыпать горсть кукурузных хлопьев. Проходя мимо гостиной, он, сам не зная зачем, заглянул в комнату. — За окном мерцали синие огни. Суббота, 15 июня, 18.48. Твою мать! Неужто снова полиция? Быть не может. Как они меня нашли? Живот скрутило спазмом. Броган медленно шагнул к приоткрытой двери. За ней пульсировали синие отблески, тусклые, но вполне различимые сквозь большие эркерные окна. — Осторожнее! Надо узнать, что происходит. Замерев на секунду перед дверью в комнату, Броган, собравшись с духом, высунул голову и, широко распахнув глаза, окинул взглядом картину за окном. — Мартин! Откуда он только взялся? Тот стоял возле машины, глядя куда-то в сторону. Полиции не было видно, но машина с мигалками должна была стоять где-то поблизости. Свет отражался от окон, заливая Мартина призрачным голубым сиянием. — Какого черта он здесь забыл? Он ведь должен сидеть в ресторане. — Они вызвали полицию, узнали про нас. — Быть того не может. Да, — Да-да, узнали. И нарочно притворились, будто уходят. Что тут непонятного? Все эти разговорчики про ужин, они были специально ради нас. Нас застукали! — Да как же так? Откуда они? — Какая разница? — Плевать, валим отсюда! Броган посмотрел наверх. Можно снова спрятаться. — Где? Они знают, что мы в доме. И перетрясут его вверх дном, включая чердак. тогда «Тогда что нам делать?» «Уходим. Давай через заднюю дверь». «А ты не думаешь, что там может быть засада?» «А что, у тебя есть идея получше?» «Ладно, как скажешь». Броган с трудом перевел дух, настраиваясь на нужный для побега лад. Ему уже доводилось удирать от полиции. Ничего нового. «А нож? Нож где?» На чердаке оставил. «Живо за ним! Давай!» Броган метнулся по лестнице, все еще держа в руке пустую банку. Залетел на чердак, отбросил банку в сторону, схватил футболку с ножом и снова выскочил вниз. На самой нижней ступеньке он вдруг остановился. — Что еще? — посмотрел в сторону гостевой спальни. — Надо проверить. — Не рискуй. За окнами наверняка следят. — Какой смысл, раз они про нас знают? Поздно прятаться. — Надо уходить! — две секунды ладно нет нам пора броган толкнул дверь спальни быстро подошел к окну выглянул на улицу думал его встретит десяток полицейских с пушками наготове однако вместо этого увидел только мартина возле машины и карету скорой помощи господи это не полиция всего лишь скорая Броган подошел к окну и прижался сбоку к стене. — Но зачем? Что-то случилось с Коллетт? — Откуда мне знать? Я ее не видел. — Я... И тут его осенило. — Элси. Они как раз возле ее дома. — Думаешь? — Точно. Поэтому Фэрбрайты и не уехали. Увидели скорую, и колет пошла узнать, в чем дело. — Думаешь? элси того не знаю но тром броган чуял что это нехороший знак все как и предсказывала старуха а виноват именно он что они делают броган рискнул выглянуть еще раз машина скорой помощи заслоняла обзор и он не видел что происходит мартин по прежнему стоял рядом потом вдруг отошел и направился прямиком домой. Суббота, 15 июня, 18.52. «Прячься!» Броган выбежал из спальни и бросился вверх по лестнице. Захлопывая за собой люк, он был уверен, что опоздал, что Мартин уже в доме и наверняка услышал шум. Растянувшись на полу, Броган приоткрыл крышку люка. Внизу лязгнули ключи, брошенные в вазочку на столике в коридоре. И на этом все. Он подсунул под крышку рукоять ножа, чтобы не закрывалась, и навострил уши. Через пару минут хлопнула дверь, и раздался голос Коллетт. — Мартин! Мартин, ты где? — Я здесь. Что случилось? — Я поеду с ней в больницу. — Зачем? Не надо. — Кто-то же должен. У нее больше никого нет. Мартин немного помолчал. — Ладно. Как она вообще? — Так себе. Вид у нее ужасный. Бедняжка. — Знаешь, тебе вовсе не обязательно. — Знаю, но она хорошая соседка. Не хочу оставлять ее одну. — Ладно. Только звони. — Телефон взяла? — Да. Слушай, мне пора. Потом поговорим. — Ладно. Пока коллит ушла. Дверь захлопнулась. Броган вытащил нож из-под крышки и аккуратно ее закрыл. Снова занял излюбленное место у стены. Бедная Элси. — Из нее давно сыпался песок. Ей на том свете уже не первый год прогулы ставят. — Да, но... — Что оно Не хотелось бы думать, что это из-за меня. — А что такого? Она не первая, кто отправится на тот свет твоими стараниями. С другими было намеренно. А Элси я трогать не хотел. — Ага. Особенно, когда тыкал в нее ножом на кухне. — Даже тогда. — Все равно не понимаю. Что в ней особенного? Чем она тебя зацепила? — Ты ведь слышал, что сказала колет У Элси больше никого нет. — И что? Сколько раз тебя пытались разжалобить такими же байками? Даже картеры ныли про дочку инвалида. В том-то и дело. Они говорили нарочно. Хотели спасти свою шкуру. А Элси про себя не думала. Было бы ей чем думать. Она же совсем с катушек съехала. Принимала тебя за покойника. Она немного запуталась, но не спятила. Позволь мне согласиться. В общем, все будет хорошо. В больнице ее мигом подлечат. И вообще с ней колят Ага. Вот что удивительно. — Ты о чем? — О том, что Коля так внезапно решила проявить участие. — Да, они соседи, но терять вечер в больнице — это как-то уже за гранью. — Может, она рассчитывает на наследство? — Или просто... — Просто она хороший человек? — О, нет! — Постой! Ты ведь не хочешь сказать, что... — Не вздумай даже. — Что? — Не смей. Ты передумал, да? Хочешь снять ее с крючка? — Нет, не хочу. — Хочешь, хочешь. Она позаботилась о твоей любимой старушке, и теперь ты размяко распустил сопли. — Хватит нести всякую чушь. От других можешь скрывать свои чувства, а от меня не получится. Мы в одной шкуре. Забыл? И ты совсем скуксился. — Заткнись. Я не собираюсь менять планы, ясно тебе? Просто сказал, что это странно. Никогда бы не подумал, что они так близки. — Ты назвал ее хорошей. Разве так говорят о том, кого собираются убить? — Понятия не имею. — Я... — Не начинай! Не смей! Хватит пускать слюни из-за какой-то девки. Дело давно решенное. Можешь дрочить на нее, сколько влезет. Но про игры в любовь забудь. Она в черном списке. Знаю. И точка. Знаю я, знаю. Вот и молодец.